Время действия 19 июня вечер. Место действия Минивен Юнми. движется в направлении ресторана, в котором Аю отмечает день рождения. Сижу в машине, знакомлюсь с материалами об имениннице, которая подобрала мне ЮНЕ. Собирался озаботиться этим раньше, но все никак не получалось найти времени на это нужное дело. Дотянул до последнего. Думал: сегодня уж точно, до обеда успею! Но, как всегда, сработал один из законов Мерфи. А именно тот, в котором говорится, что на всякую работу всегда потребуется больше времени, чем вы планировали. Так и вышло. Запись минусовки для благотворительного концерта и наброс слегка правленного текста для нее затянулся, несмотря на помощь команды моих помогальщиков, которая наконец у меня появилась и пытается начать работать, подбирая для этого темп и способ. Короче говоря, мы с ней пока притираемся. Может, именно из-за этого я и провозился больше, чем собирался. Потом пришлось Галопом нестись в агентство. Душ, примерка праздничного наряда. Корди мгновенно его корректируют, шьют нитками юбку прямо на мне. Потом легкий вечерний макияж. Хватаю подарок и бегом-бегом в машину. Вот едем с Юней и охранником Каю. Кашу взглядом на красиво упакованную картонную коробочку розового цвета с бантиком. Внутри нее диск с минусовкой. Вариант исполнения с моим вокалом. Текст с переводом и нотная запись, отпринтованные на дорогой бумаге, а также дарственная с передачей всех прав на произведение с отпечатком моего пальца и печатью агентства. Это мой главный подарок АйЮ. С подарками на днюхи в Корее, оказывается, в некоторых моментах дела обстоят весьма интересно. Я неожиданно для себя просветился, когда у моих менеджеров возникла идея, а не добавить ли чего еще к подарку для солидности. Оказывается, тут совершенно нормально подарить виновнику торжества что-то съестное. Причем не тортик или набор конфет, а конкретно так съедобное, весом в пару килограмм. Говядину, например, или продуктовый набор. Понятное дело, что это все будет в солидной подарочной упаковке и высшего качества. Но вот что то представил я себе, как к одной моей выброжулистой знакомой из прошлой жизни приходят ее подружки и приносят ей на день варенье перевязанные ленточками куски мяса и дизайнерски упакованные пакеты гречки. И чего-то меня на смех начало пробивать. Однако, вспомнив, что смех в коллективе опасен для последующих хороших отношений в нем же, Запихал его внутрь себя и стал с умным видом внимать дальше, желая еще чего узнать о красивых старинных местных обычаях. Послушал, осторожно поспрашивал, узнал. Узнал, что в первую очередь корейцы дарят друзьям подарки, связанные с хобби новорожденных. Во вторую очередь это, скорее всего, будет подарочный набор продуктов, а конкретнее – говядины. Говядина в Южной Корее ценится и так очень высоко, а в зависимости от сорта может достигать вообще заоблачной стоимости. Здесь есть сорта, специально привязанные к торжественным датам и празднествам. Например, сорт хану принято дарить на свадьбу. Поэтому подарочный набор мяса – это не наша пластиковая ведерко маринованной свинины для шашлыка на даче, а ого-го себе, какая дорогая вещь! Третьей очередью подарков у корейцев идут гаджеты, аксессуары к ним и все, что связано с индустрией красоты. Причем последнюю можно дарить парням наравне с девушками. Можно дарить и просто деньги. Это считается нормальным. Однако есть случаи, когда это может быть по каким-то причинам неудобным. Тогда деньги заменяются на подарочные сертификаты различной тематики. Гаджеты, продуктовые наборы, опять та же косметика – Дикая популярность пластической хирургии привела к тому, что вполне обыденным подарком считается сертификат на легкую пластику, носа верхних век и так далее. В общем, все как у нас, только вот говядина и продуктовые наборы вместе с пластикой выбиваются из этого нашего общего. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Так что, когда возникла идея добавить веса к тоненько выглядевшему подарку, который еще неизвестно используют ли. Я, так и не сумев представить себя поздравляющего именинницу упаковкой мяса, предложил добавить «моих книг», благо отпечатанные экземпляры еще имелись, да и опыт какой-никакой подобного дарения уже есть. Естественно, пришлось сделать на каждой из них дарственную надпись от автора. Я немного поломался на публику, борясь в это время с приступом проснувшейся совести. Но Юне и менеджер Короны, участвовавшие в подготовке этого мероприятия, Стали настаивать, и я сдался. Подумал, чего уж, в лес уже! Поздно пить боржом, когда почки отвалились. Подписал: Получился солидный такой по весу довесок к легкой коробочке с песней. В руки дать не стыдно. Так, что-то мне покажут и расскажут про АЮ? Что подобрало мне юнет для ознакомления с этой известной личностью? Несколько причин, почему АЮ лучшая артистка Кореи. гласит заголовок первого открытого мной файла. «Угу, начало сразу завлекательно. Интересно, что за причины? Может, мне это тоже пригодится в карьере?» Прошло почти 10 лет с момента дебюта IU, и она остается на вершине индустрии большую часть своей карьеры. Пока множество артистов переживают взлеты и падения, певица открыла секрет стабильного успеха, равного которому сложно найти. Есть множество причин, почему имя АЮ стало общеизвестным, но сегодня мы поговорим о том, как девушка заслужила титул одной из лучших артисток в индустрии развлечений Южной Кореи. Стабильный успех Стабильность это весьма неплохо в наш век скоростей. Музыкальный гений. Конечно же, главная причина популярности АЮ очевидна, это восхитительная музыка, которую она создает. У неё не только уникальный и ангельский голос, но и гениальный композиторский талант. Девушка не остановилась на создании лирики для песен, а начала продюсировать собственные композиции. В копилке Айю больше хитов, чем у любого другого артиста. Музыкальные творения певицы мгновенно взлетают на вершины чартов. Ну, насчет гениальности я говорить ничего не стану. Это кому как видится. А вот продюсирование собственных произведений – Это да, я тоже к этому пришел. Если сам за всем следить не будешь, такая как кака может получиться. И главное, в этом никто не будет виноват, кроме тебя. Незабываемые дуэты. Как солистка, Аю обладает мощным голосом с удивительным тембром. Однако есть то, что отличает девушку от других соло-исполнителей. Удивительная сочетаемость ее вокала с любым другим. Талант к созданию волшебных дуэтов. Мощным голосом? Хм, сдаётся мне, что тут есть сильное приукрашение действительности. Композиторская многогранность Аю снова и снова дает публике понять, что способна покорить любой жанр музыки. Несмотря на то, что она наиболее известна своим инди-стилем в творчестве, исполнительница с головой погружается в любой новый для себя жанр и выпускает очередной хит. Композиторская многогранность «У меня тоже это есть». Творческая гибкость. В противоположность многим айдол группам творчество которых направлено на юное поколение, IU создает музыку для любого пола и возраста. Как многожанровый артист, она демонстрировала талант к успешному воплощению разных концепций. Даже ее альбом, состоящий исключительно из ремейков, добрался до вершин чартов. «У меня тоже музыка будет для кого угодно». А насчет того, что добрался, ничего не хочу сказать плохого, альбома не слышал. Однако вот такое у меня чувство, что тут больше заслуга ее агентства в продвижении и продажах ремейков, чем качество его содержимого. Уважение к коллегам. Аю одна из самых воспитанных молодых артисток в современной кап-поп-индустрии. Певица никогда не забывает упомянуть о вдохновении, которое ей дарят старшие коллеги. и о том, насколько сильно она влюблена в их творчество. Даже специальное видео к своей заглавной композиции «Meaning of You» из переизданного альбома ремейков «Flower Bookmark» о ее начала с долгого рассказа о музыкальной легенде Ким Джон Хвани. Мда, ну тут, похоже, в этом вопросе мне с ней никогда не сравняться. Коллеги мне никакого вдохновения не дарят, и в их творчество я не влюблен. И вообще, я из другой галактики. Поведение местных аборигенов потихоньку проясняется, но по-прежнему остается большое поле загадок, покрытое непроглядным туманом. Вот что я буду делать на этом дне рождения? Ярко веселиться? Или наоборот, мне нужно скромно стоять, так как это будет правильнее? Как-то я не озаботился спросить на этот счет, А без вопроса меня никто и не озадачил. Ладно, буду вести себя прилично. Не стану пить с горла водку и кидаться едой. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы создать о себе впечатление, как о благовоспитанной леди. Что там есть еще? Уникальная аура. Кто может оспорить тот факт, что ее обладает неописуемой магической аурой? От ее голоса по телу бегут мурашки. Одно ее присутствие заставляет публику замирать. Даже если она просто стоит на сцене, аудитория будет загипнотизирована ее аурой. Но это мистическая мистика без комментариев. Талантливая актриса Когда я доберусь до кинематографа, черт, с этой композиторской беспросветкой нет никаких шансов повторить мирные шедевры. Золотой ребенок. Лицо АЮ можно увидеть практически повсеместно в Корее, так как она любимица многочисленных брендов. Девушка является моделью Чамисуль, одного из крупнейших дистрибьюторов Соджу в стране. А также лицом Mexicana Chicken, Sony MDR и многих других компаний. В этом забеге я уже участвую, и надежды на призы не призрачны. Активный пользователь социальных сетей Как и большинство топ-звезд IU любит баловать своих фанатов активностью в социальных сетях. Помимо очаровательных селфи и аппетитных фото еды, ей нравится делиться с поклонниками новыми хобби. Поэтому время от времени. Девушка загружает отрывки песен, которые пытается выучить в данный момент. «А Сэн меня вообще в сеть не выпускает. Впрочем, может это и к лучшему. Никогда особо не любил зависать в общих чатах. Я больше в узкоспециализированных на профессиональные темы вешу. В общих дураков много, дуракам ничего не докажешь, не объяснишь. А здешние дураки еще другого рода племени – Другого возраста и стопудово среди них будет масса лиц противоположного пола. Ну их в баню. Что отвечать, какие темы обсуждать, даже не представляю. Так что, скорее всего, Аю я тут не конкурент. Не хочу я быть активным пользователем сети. Харизматичность. Аю не только талантливая артистка, она также хороша в разных ток-шоу. Продюсеры многочисленных программ отмечают ее легкое чувство юмора и умилительные реакции на неожиданные казусы во время съемок. Ну, насчет харизматичности. Нужно у других людей спрашивать про мой уровень харизмы. Надеюсь, что у меня ее хоть сколько-то есть. А вместо умилительных реакций я классно кидаю ножи. Сам в шоке. Фарфоровая куколка. Конечно, для артиста не обязательно быть красивым. Талант важнее, но это точно никому не повредит. Аю, одарена и тем, и другим, и признана одной из самых красивых девушек Южной Кореи. Ее белоснежная фарфоровая кожа и очаровательная улыбка не могут оставить равнодушными сердца корейцев. Фарфоровая куколка – не мой типаж. С кожей у меня тоже все хорошо, но куколкой, пожалуй, мне никогда не стать. Иногда так жрать хочется, что просто переночевать негде. Дружелюбие и открытость. Десятки знаменитостей смогут подтвердить, что у АЮ ангельское сердце. Девушка поддерживает дружеские отношения почти со всеми в профессиональной сфере. И друзья готовы прийти к ней на помощь в любой момент. Друзья – это хорошо. Только где же их взять? А куда пропала моя скрипачка? Где Лихерин? Так, нужно не забыть ей позвонить. Завтра. Сразу как проснусь. Сейчас нужно дочитать про АЮ. Наверное, уже скоро приедем. Ай ю повысили до старшего офицера полиции, а также была проведена торжественная церемония в ее честь гласить следующий заголовок открытого файла Ого Аю офицер полиции круто Аю была повышена в звании до старшего офицера в честь этого события была проведена торжественная церемония певица является почетным сотрудником южнокорейской полиции с февраля прошлого года. А на днях состоялось ее продвижение по службе. Аю заняла активную позицию в борьбе с моральными издевательствами и принимает участие в различных мероприятиях, направленных на искоренение такой проблемы в школах. Кроме того, она сотрудничает со службой 117, помогая жертвам преступлений. Почетный сотрудник звучит совсем неплохо, но а как она со школьными дебилами-то справляется? Я бы вот не взялся за такую работенку. Сомнительно как-то это выглядит. Пиар? Присутствующий на церемонии главный комиссар полиции Сеула пошутил. Если она будет получать повышение по крайней мере раз в год, то скоро станет во главе службы. Он также добавил. Одно слово «атаю» воздействует на корейских подростков гораздо сильнее, чем проповеди полицейских. Ну, раз так, раз одно ее слово так на них действует, тогда снимаю шляпу, как говорится. Однако фраза Аль что «добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом», мне кажется, более соответствует реальности окружающей жизни. «Видел я тех, кто издевается. Уроды моральные и дебилы конченые. Даже не представляю, чьим и каким должно быть то слово, которое может на них воздействовать. Наверное, только «расстрелять», произнесенное судьей в конце оглашенного им приговора. Айю в ответ выступила с короткой речью. Она поблагодарила управление полиции за поощрение и заявила, что продолжит участвовать в общественно значимых проектах и будет работать еще усерднее. На церемонии присутствовало много журналистов. Поздравляем АЮ с продвижением по службе! Посмотрев фото с Айю в офицерской форме, которые были в статье, прихожу к мнению... что форма ей сверху до пояса хорошо, а дальше что-то не то. Может, у своей Корди завтра спросить, что не так в ее одежде? Щёлкаю по ссылке, запуская видео на просмотр. Видео с момента награждения. Посмотрев, перехожу к следующему. Там показывают съемочный процесс клипа какой-то песни IU. Наверное, Юне выбрала его мне для просмотра, чтобы показать, как звезда эстрады вежливо и уважительно общается со стафом. Тогда какой воспитательный смысл несет видео о награждении в полиции? Хм. В этот момент машина останавливается. Похоже, приехали. Ща пойдем себя показывать и на других смотреть. Да, а вроде бы говорили, что за меня голосуют вместо ю название младшая сестра нации. Так кажется. Чем там дело кончилось? Голосов не набрали или все еще голосуют? Нужно спросить у Юне.